Меня прислали из газеты. Мы разбираемся с вашим делом. Я неделю работал в городской прокуратуре. У вас сигареты нет?» Перебил мне. «Угостите, пожалуйста». Я протянул ему пачку ябы, он закурил. То, что там работал чужой, я понял позавчера. Вызвал помощник прокурора, предложил пройти медицинское обследование. Мы вас сактируем. У меня подозрение на туберкулез. Есть основания выпустить. Но, как понимаете, я отсюда добром не выйду только если лишь отт гражданства и вышлют вас тут на какую работу поставили лесповал по профессии вы инженер экономист по профессии я дурак знаете что такое дурак думаете глупый нерсы не а дурак это тот кто верит в правду в слова произносимые с трибуны вот что такое дурак когда эта профессия вымрет, мы погибнем окончательно а пока еще в стране есть дураки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 Но танзал не ни, запрещено инструкции. В библиотеке интересные книги надо мне дают, да и очередь на них. Придет какой ваш ферт в жилете и айда ребятам излагать о продовольственной программе или про то, как в мире капитала угнетают детский труд. А у Сеньки с его братья от вашего комсомольского занудства уши вянут. Им по физиологии двигаться надо, энергию свою высвобождать, а вы бла-бла-бла вперед дальнейшим успехом, а его мать девяносто три рубля в месяц получает на четверых».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 за инициативу и смелость. Бедные, бедные судьи, я их жалею. А обвиняю я нашего замминистра Чурина. Он одобрил мои предложения, позволил начать эксперимент до того, как это было введено в отрасли. Я поверил ему на слово, без приказа. А когда нагрянули ревизоры, слишком большая прибыль пошла, слишком быстро я начал сдавать объекты, и увидели, что я перебрасываю деньги из статьи «Телефонные переговоры» на премиальные,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 «Я объявил, чтобы построить семнадцатый дом, надо освоить 700 тысяч. По плану мы должны сдать объект в конце третьего квартала. Я прикинул, что каждый день стоит 2 тысячи. Если сдадите дом по высшему качеству на день раньше срока, 2 тысячи ваши, премию распределяйте сами. На 10 дней раньше срока управились, делите 20 тысяч. Меня на смех, же, мы по тысяче можем премию получить».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 После этого подписали договор со всеми СУ, а тут стук в дверь, час ночи, все как полагается. Расхищал соцсобственность в особо крупных масштабах. Добровольное признание спасет от вышки. Признайтесь, что руководство строю от своих премий золотило вам лапу. Я ведь и Лениным поначалу защищался.